Глава 12. 1933 год. Разлука. Эпиграф. «Любовь – это нож, которым я в себе копаюсь». Франц Кавка. Взяв в сообщники санитарку, я в течение нескольких месяцев смогла навещать Курта в обход семейной цензуры. Анна была дочерью мигрантов из России. Ее родители... Прислуживавшие богатых господ уехали вместе с хозяевами, бежавшими от большевистской угрозы. А затем она вышла замуж по любви за одного венского часовщика, чья мастерская располагалась на улице Кольмаркт, в двух шагах от кафе «Демель». Свекры и свекровь, ревностные католики, так и не смирились с тем, что сын женился на еврейке. Когда вскоре после рождения их сына Петра муж умер от туберкулеза, Она осталась одна с ребенком на руках и престарелым отцом, за которым требовался неустанный уход. Каким-то чудом ей удалось заполучить это место в Паркерсдорфе, где она прозебала в хозяйственном помещении. Получаемых ей денег едва хватало на еду и оплату приюта для пожилых людей. Сынишкой она виделась лишь раз в месяц после длительной поездки на велосипеде в деревенскую глушь. Она часто показывала мне фотографии своего мальчугана. У него были рыжие, как у матери, волосы и темные глаза, по всей видимости, унаследованные от отца. Русский акцент она прятала за истинно венской иронии, но своих славянских корней скрыть не могла. Круглое лицо с выступающими скулами и ясные глаза, в уголках которых вечно плескалась улыбка, говорили сами за себя — Непокорные огненные грива этой женщины всегда шествовала на шаг впереди, и пройти незамеченной она просто не могла. Я запретила ей перекрашиваться в блондинку и очень завидовала этой непослушной шевелюре, Данай, вечно выбивавшейся из-под белой шапочки. После каждой встречи с Куртом я убегала за дом и плакала, сетуя на судьбу и собственное бессилие. Он так исхудал. И был очень слаб. Анна скручивала сигареты и без комментариев вытирала мои испачканные тушью глаза. Она дала мне только один совет. Если их лекарства на самом деле подействуют, это будет заметно. Для меня в подобных делах секретов нет. Твой возлюбленный просто нуждается в любви. Так что ты люби его, славная моя. Я приезжала каждый день, терпеливо дожидаясь у входа в хозяйственное помещение, и все только для того, чтобы в течение нескольких минут побыть наедине с Куртом. Семья Гедали о наших скоротичных встречах знала, потому что врать он не умел. Но положить им конец они не смогли, и были вынуждены отнести их насчет мимолетной слабости, о которой потом все забудут, как о неприятном, досадном эпизоде. Когда Курт вновь обрел хотя бы видимость здоровья, мать отправила его отдохнуть в водолечебницу на границе с Югославией, поэтому все лето я грызла от тоски у дела в Вене. Курт вернулся в прекрасной форме, совершенно не беспокоясь о будущем. Математик Освальд Веблин пригласил его прочесть цикл лекций в ИПИ. «Институт перспективных исследований Луи Бамбергер» Его сестра основались за 4 года до этого. За несколько дней до краха 1929 года эти американские филантропы продали принадлежавшие им магазины владельцам розничной сети Мейкс, и на выручку от продажи создали Фонд научных исследований. Время благоприятствовало набору на работу специалистов из европейских университетов. Все умы Старого Света толпились у дверей института, желая эмигрировать в Соединенные Штаты. В Вене ближайшее будущее молодого доктора наук сводилось лишь к титулу приват-доцента, не дававшего даже права на постоянное денежное содержание. О том, чтобы поступить на работу инженером в какое-нибудь коммерческое предприятие, Курт даже думать не хотел, Подобная мысль его здорово веселила, конечно, лишь в те моменты, когда ему от нее не было тошно. Приглашение в Закенский институт не только свидетельствовало о признании, но и обеспечивало блестящую университетскую карьеру, а с ней подлинную финансовую независимость. А броком, который за это пришлось заплатить, стала наша разлука. Принстон представлял собой шанс, упустить который было нельзя. Это был его мир, разговаривавший на одном с ним языке. Его вот так будоражила идея уехать. В то же время меня терзали сомнения. Трансатлантические путешествия даже на верхней палубе хорошего судна занимали немало времени и очень утомляли. «Как он?» Человек, склонный к депрессии и из-за любого пустяка, способный впасть в состояние прострации, сможет перенести подобную ссылку. Жить в этой стране с незнакомыми людьми, работать в каком-то непонятном институте, ведь его так страшило отсутствие четкого распорядка и рутины. Он пообещал мне вернуться, просил не плакать, ждать. А что мне еще оставалось делать на протяжении всех этих лет? Телеграммы обходились дорого, письма перевозились на пароходах. Единственное, что я могла, это ждать. Как бы там ни было, мы сумели преодолеть даже большее расстояние, то, которое разделяло гения и танцовщицу. Я закончила работать за несколько минут до полуночи. Выставила за дверь последних пьяниц, опустила штору, повесила «дирндль» — женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов — на вешалку, встала в баре перед зеркалом и припудрила лицо. «Чтобы танцевать, я была старовата, но чтобы с этим смириться — нет». Если бы пять лет назад мне сказали, что в один прекрасный день я стану разносить пиво в традиционном австрийском наряде, я бы расхохоталась такому уже пророку в лицо и даже приподняла бы у него перед носом юбку. Но времена изменились, я отказалась от собственной комнаты и независимости. После работы меня встречал отец, на улицах стало слишком опасно. Загнивающая вена громко выпускала по ночам накопившиеся за день кишечные газы в виде драка и перебранок на политической почве, в которых я ровным счетом ничего не понимала. В Германии ситуация разрешилась самым радикальным образом, и вскоре ее примеру предстояло последовать и Австрии. Некоторые уже решили, к какому лагерю примкнуть – Лиза заигрывала с националистическими отрядами Хеймвер, что с учетом ее прошлого, не отличавшегося излишним целомудрием, было не лишено некоторого налета пикантности. Кое-кто из друзей с числа прожигателей жизни вышли из тени и ударились в политику, вступив в ряды социалистического республиканского шуцбунда, что те, что другие были марионетками. Ни одной из череды сменявших друг друга коалиционных правительств не смогло обуздать нищету, порожденную Великой Депрессией. Уличные волнения нарастали, нацисты подогревали их еще больше, угрожая всеобщей забастовкой и иноземным вторжением. Канцлер Дольфус взял страну в свои руки, тут же искоренил всякую оппозицию, как правую, так и левую, и остался единовластным капитаном на тонущем корабле. Теперь ничто не мешало нацистам прорваться к власти. Наш парламент, в отличие от германского Рейхстага, они поджигать не стали. Парламента как такового больше не было. С границ доносились отголоски нового порядка. Вскоре они начнут сжигать неугодные книги, запрещать музыку, позакрывают кафе и погрузят вену во тьму. В тот вечер отец опаздывал. Чтобы справиться с тревогой, я в сотый раз перечитала последнее письмо Курта. В перерыве между его посланиями я жила будто в подвешенном состоянии. Их постоянство несло успокоение, но холодность вселяла уныние. Порой я даже ненавидела их автора, но это очень быстро проходило. Слова любви или то, что мне таковыми казалось, умиляли. Каждая строка вселяла беспокойство. Я чувствовала себя наполовину матерью, наполовину возлюбленной. Высыпается ли он? Думает ли обо мне? Хранит ли верность? Он производил впечатление счастливого человека, но надолго ли? Через сколько дней он вновь замкнется в себе? Может, у него болит живот или голова? Не осмеливаясь признаться даже самой себе, я в самых невинных фразах выискивала признаки нового приступа болезни, чтобы на этот раз его не пропустить. Принстон, 10 октября 1933 года. Моя дорогая Адель, в предыдущем письме ты просила в подробностях рассказать о Принстоне и его окрестностях. У меня совсем нет времени заниматься туризмом, но чтобы ты не могла меня ни в чем упрекнуть, привожу тебе краткое описание. Принстон представляет собой университетский городок в паре часов езды от Нью-Йорка. Поездка в мегаполис здорово утомляет. Чтобы добраться от университета до небольшого уединенного вокзала, Принстон-Джангш, нужно сесть на Динджи, это такой автобус. На редкость неудобный. Через два часа поезд прибывает на Пенн-стейшн в Манхэттене, 7-я веню, 31-я стрит, на перекрестке с Бродвеем, где меня тошнит от яркого света и шума. Поэтому нет смысла просить меня не таскаться каждый вечер в Нью-Йорк. У меня на это нет сил и желаний. А вот институтом передовых исследований я доволен. Научная программа здесь весьма амбициозна, а подбор кадров вполне соответствует чаяниям Освальда Веблина и Абрахама Флекснера, первого директора. Они собрали здесь всех ведущих ученых современности и даже сумели убедить Гера Эйнштейна настоящий подвиг, особенно если учесть, что его готова была принять вся Америка. Я не считаю себя впечатлительным человеком, однако встреча с ним стала для меня незабываемым событием. Мы проговорили с ним почти час, рассуждая о философии, но почти не касаясь ни математики, ни физики. Он даже признался мне, что не очень сведущ в математике. «Ты по достоинству оценишь этого великого человека и присущий ему юмор. Знаешь, что он говорит о Принстоне?» «Чудное местечко» с весьма забавным церемониалом, населенное маленькими полубогами, которым вечно приходится расхаживать на ходулях. Меня всего лишь пригласили сюда читать лекции, но я завидую здешним светилам – фон Нейману, Велю, Морсу. Они не обязаны вести преподавательскую деятельность. Их миссия сводится единственно к тому, чтобы думать – Никому нет никакого дела до того, чем вы занимаетесь, отработав положенные часы. «Осенью Принстон просто очарователен. Как дочь венских ночей ты бы возненавидела этот пылающий багровыми красками лес, здешние безупречные лужайки». В свой первый академический год Эпи временно разместился в университетском файн -Холле. Вполне приличное здание. Американцы демонстрируют весьма примечательную любовь к гигиене. «Я готовлюсь к циклу лекций» о неразрешимости постулатов формальных математических систем. Детали опускаю, хотя туманные формулировки никогда не были для тебя преградой. Сообщаю, что мои работы, наконец, получили самый, что ни на есть, восторженный прием. Рабочий график у меня очень плотный. Днем я выступаю в ипостаси заслуженного профессора, вечером в роли всеми брошенного студента. Общение с братьями теплое, но в конечном счете довольно ограниченное – Мне очень не хватает венских кафе. Миссис Веблин вовлекает меня в разные общественные мероприятия, постоянно устраивая то чаепитие, то музыкальные вечеринки. Меня поражает количество еды, которую поглощают эти люди. Здесь все какое-то исполинское. Стейка мне хватило бы на неделю, а порции сухого мартини можно было бы заполнить целый бочонок. Если бы я не придерживался в питании строгого режима, то давно бы заболел. Я слежу и за температурой, и каждый день совершаю продолжительные прогулки по живописным окрестностям. На дне твоего рождения меня не будет. Мы наверстаем упущенное, когда я приеду. Что тебе привезти из Нью-Йорка? У меня на подобные миссии совершенно нет времени». Однако я мог бы попросить жену кого-нибудь из коллег. В Америке полно экзотических вещей, вполне способных удовлетворить твое любопытство. Может, какую-нибудь музыку? Здесь мне доводилось слышать очень странные вещи, от которых ты, несомненно, будешь без ума. Целую. Береги себя. Курт. Бесконечно. Я погладила небольшую, почти стершуюся горизонтальную восьмерку. И в то же мгновение подпрыгнула, услышав три удара в деревянный ставень. Посмотрела в глазок и увидела Лизу, без церемона поправлявшую на себе платье. Открытие решилось не сразу. Моя подруга очень изменилась. Теперь она уже была не та белокурая эквилибристка, которая ходила по канату на руках и могла вызвать Венгра на соревнования по количеству выпитой водки. Мне не нравились ее новые приятели. Она, в свою очередь, никогда не любила Курта. Я в ответ тоже ударила три раза в ставень и вышла через заднюю дверь во двор. Лиза курила сигарету, прислонившись к обвитой плющом стене. — Пойдем, выпьем по стаканчику. Мне нужно тебя кое с кем познакомить. «Я жду отца». Лиза выбросила сигарету и раздавила ее каблучком и стоптанным о чрезмерной любви к фокстроту. Ее маленькие ножки всегда вызывали у меня зависть. «Твой курт не вернется. Ты для него была лишь приятным времяпровождением. Тебе тридцать четыре. И ты, дожидаясь его, тратишь свои лучшие годы. Пойдем. До утра еще далеко». В легком пальто я дрожала от холода. Зима выдалась сурово, и мне было не до кокетства. «Ты цепляешься за призрак!» «Что ты нашла в этом маменькином сыночке, который даже пикнуть не может?» Я слишком устала, чтобы выслушивать упреки, и внимательно вглядывалась в улицу. Единственное, что меня беспокоило, — это опоздание отца. Лиза дернула меня и заставила к ней повернуться — Руки у нее были сухие, я оттолкнула подругу и глубже надвинула шапочку. «Думаешь, он явится сюда, попросит у тебя руки и сердце? Полагаешь, у вас будет куча детишек, а по воскресеньям вы будете обедать у его мамаши? А помнись, Боже правый, он уехал!» Курт вернется. «Ты прекрасно знаешь, что у твоего милого не все в порядке с головой». Он психически больной, а окружают его евреи и коммунисты. Ты слишком часто бегаешь в кино, подруга, в жизни не бывает хэппи-эндов. Займись лучше своей задницей, пока она еще чего-то стоит. У нас с ним никак у других. Послушай, сколько продолжается эта история? 6 лет? Семь? Он познакомил тебя со своей семьей? Нет. «Да кто ты такая, чтобы мне морали читать?» «Ты и зазнаешься, красавица моя. Посмотри на себя, из какой дыры ты вылезла, что о себе возомнила. Для них, Адель, ты проститутка, но проститутки надо платить, а ты ради приработка устроилась официанткой». В каких облаках ты витаешь, черт бы тебя побрал! Уж точно не в тех, где обретаешься ты. Лиза прищелкнула языком и ушла, покачивая бедрами. В тот момент я распрощалась с нашими юными годами. Она решила выжить и к тому же побуждала меня. Каждому жителю этого города предстояло сделать выбор, движимый не страхом, Но надеждой кто опаснее, красные или коричневые, кто спасет Вену в том виде, в каком мы ее знаем? Те, кому это было по плечу, бежали. Праздник закончился. Все смешалось в одну кучу. Я была одна и не хотела ни выбирать, ни бояться. Не просто хотелось сойти с подмостков, сесть рядом с Куртом в кафе «Демель» и съесть мороженое, доводя его до умопомрачения своими разговорами.